и провалился бы под лед сам. О, боже, верно! Какой ужас! Вдруг уданул не тот! То есть никто не хотел утопить Стивена? Но лучше уж он, чем Филипп. Филипп такой милый балбес. Да, безобидный джентльмен, мрачно кивнул Алек. А Ответ леди Марджери ничего не прояснил, как и следовало ожидать. Вошла Дейзи, лицо подобающе серьезное, Лишь в голубых глазах веселые искорки. Несмотря на ее дурные предчувствия, участвовать в расследовании ей нравится, понял Алек. Дейзи озорно ему улыбнулась, села рядом с леди Марджерни и спросила. «Он тебя обижал?» «Вот еще нет, не обижал. Просто задавал щекотливые вопросы. Но такая уж у него работа, да? Надеюсь, ты не против, что я попросила тебя составить мне компанию?» «Ничуть. Никому не хочется, чтобы его родные слушали ответы на щекотливые вопросы». Дейзи говорила с таким искренним сочувствием, что Алик невольно подумал про ее собственных родных. «Ладно, старший инспектор, выкладывайте», — повернулась к нему леди Марджери. «Благодарю». «Поясните, пожалуйста, почему вы, узнав о смерти Астрика, слегли от горя? Если причина крылась в большой любви, то вы на удивление быстро оправились?» Леди Марджери зардилась. «Вам отлично известно, что никакая это была не любовь. Глупое увлечение. Мне, мне льстило внимание Стивена и нравилась зависть моих друзей. Я уже прозрела, когда он умер. Тогда как вы объясните свое ужасное самочувствие? Доктор Феннис даже прописал вам успокоительное. Розовые щеки Марджори заалели, и она с отчаянной мольбой взглянула на Дейзи. — Я догадываюсь, — мягко успокоила та. — Рассказывай, не бойся. «Ну, я хотела убедить всех в том, будто страшно расстроена!» Едва слышно промолвила леди Марджери. «Я так носилась со своей любовью, что выглядела бы полной дурой, если бы просто сказала туда ему и дорога!» «Понятно!» — кивнул Алек. «Теперь же вас все жалеют!» «Вот именно! Понятное дело, меня все равно считают дурой, раз я влюбилась в такого подлеца!» Вновь подозрительная искренность. Вдобавок леди Марджери призналась, что сумела симулировать истерический припадок. Да как талантливо! Даже врача обманула. Однако стыдливый румянец у нее настоящий. Алек задал ей еще несколько вопросов и отпустил. «Я хочу обсудить с вами этот вопрос, мисс Далримпл, но чуть позже. Юный Джеффри сгорает от нетерпения. Да, он хочет поездить верхом. Я посоветовала ему сперва поговорить с вами». «А, так это вы, следовало догадаться. Спасибо». «Вы планируете беседовать с Анабель?» «Я тогда узнаю, понадоблюсь ли ей, а потом уж поползу наверх своей печатной машинки». «Столько ступенек!» «Да, планирую, и с графиней, и со всеми остальными. Я, конечно, умудрился задать главные вопросы вчера, несмотря на свое полусонное состояние. Сегодня я бодр и полон сил, а потому надеюсь услышать от семейства Беду то, что упустил вчера. Возможно, возникнут какие-то зацепки». У меня мало надежд обнаружить новых подозреваемых. Марджери Джеффри, конечно, да, еще лорд Вентлт, пожалуй. Марджери просто потом, все потом. Дейзи неготующе скинула голову, и Алик улыбнулся. Я уверен, что к вечеру тем для обсуждения наберется больше. Попробуем свести их воедино и увидеть картину в целом. И то верно. Мне обязательно нужно сегодня поработать над статьей. Дэйзи удалилась и вошел Джеффри. На бесстрастном лице не было и тени того чувства, которое вчера подвигло его напасть на брата. Тем не менее, улики свидетельствовали о том, что за этой невозмутимой маской бурлят любовь и ярость. «Расскажите мне о вчерашнем вечере», — предложил Алик. Ладони Джеффри крепко сжались кулаки, затем слегка обмякли. Точно он усилием воли приказал себе расслабиться. А вчерашнем вечере?» Вам уже наверняка передали все во всех подробностях. Бесцветным голосом произнес он. Хотелось бы услышать вашу версию. Джеймс начал гнусно клеветать на мою мачеху. Пришлось его остановить. А вы часто выходите из себя и устраиваете потасовки? Нет, боже мой, нет. Я выступаю за университет, а боксер, который постоянно выходит из себя, не может боксировать технично. Вчера я... Я просто взбесился. — Что же вас так взбесило? — Я не стану повторять гадости, которые изрыгал Джеймс. Джеффри упрямо поджал губы. — Нет, нет, этого не нужно. Я скорее хотел спросить, вы так разозлились, потому что заподозрили брата во лжи? — Он глугал, я точно знаю. Аннабель — ангел. Она не способна на низость или коварство. Меня взбесило то, что Джеймс намеренно ее ранил. Произнести такое при всех... «При отце. Вы боялись, что лорд Вентуотер поверит в эту ложь?» «Да, он не поверил. Он сам мне сказал. Почти все утверждают, что леди Вентуотер проводила много времени в обществе Астрика, А как вы объясните их очевидную близость?» Оживившийся было Джеффри вновь погас. «Нечего тут объяснять. Они познакомились за границей несколько лет назад, а теперь он злоупотребил давним знакомством». «А она же по своей доброте не стала выгонять Астрика, несмотря на его приставание». «Вы пытались ей помочь?» «Я, когда мог, нарушал их тет-а-тет, -тет, но Астрик являлся гостем, и просить его об отъезде должен был отец, а не я». «Ваш отец этого не сделал, и вы решили разобраться сами, отпугнуть Астрика, и искупав его в пруду?» Выражение лица Джеффри ни на йоту не изменилось». Может, и решил бы, если бы Астрик досаждал мальчики на берегу в летний день. Но мне и в голову не приходило ломать лед и ждать, пока Астрик под него провалится. Да и как бы его это отпугнуло? Он списал бы все на случайность. Ну, вы могли бы потом открыть ему правду и пригрозить, что дальше будет хуже, не слишком убежденно предположил Алек. Джеффри и впрямь не походил на человека, который склонен строить планы мщения и угрожать темным углу. Юный беду скорее при всех врезал бы астрику кулаком, как вчера Джеймсу. Пора браться за других подозреваемых. — А леди Вэнтуатер знает, что вы ее любите? — Нет! — вылетел у Джеффри. Его лицо сперва побелело, а затем налилось кровью. — Врет, — решил Алик. Впрочем, не стоит винить мальчика. Пока его любовь остается тайной, положение Джеффри можно считать всего лишь печальным. Но как только мачеха узнает о его чувствах, это положение станет невыносимым для обоих. Благородный Джеффри лжет о неведении графини, надеясь тем самым облегчить ее участь. Его же собственную сердечную боль успокоит время. Хотя он еще слишком юн, чтобы в это поверить.